Глава тридцать девятая. Кристиан. Обостренное драконье зренье выхватывает далеко внизу подходящую расщелину. Просто идеально. Мне достаточно лишь закинуть туда Арманда и затопить расщелину пламенем, превратив ее в адскую жаровню. В таком случае от Арманды не останется и следа, а значит и его проклятие больше не сработает. Зелье Уга лишь усилит эффект моего пламени, но в то же время оно и защитит меня от подарка арманда, которым он одарил меня перед своей смертью, самой первой смертью. Так или иначе, но после того, как я использую драконье дыхание, зелье неукротимости полностью высосет из меня магическую энергию, и в этот момент я стану человеком, обычным смертным неспособным даже на то, чтобы сменить форму. Возможно, я также потеряю связь со своим внутренним драконом. Но я все равно готов на это. Армандо больше не должен вернуться в этот мир. Никогда. Я ускоряюсь. В этот момент со стороны я, наверное, похож на яростную стрелу, что пронзает облака и несется к земле на бешеной скорости. На моем пути, словно из ниоткуда, вырастает скалистый пик, Я играюча огибаю его, но в этот момент мою пасть обжигает дикая, пульсирующая боль. Я даже не сразу понимаю, что произошло. Лишь инстинктивно, раскрыв пасть, запоздало осознаю, какую ошибку только что совершил. «Прощай, Кристиан!» — кричит мне Армандо, вырвавшийся из моей хватки. Раскинув руки в стороны, лицом ко мне он камнем падает вниз. «Глядишь, через пару десятков лет мы встретимся снова!» «Проклятье! Как он сумел использовать магию! Я же обездвижил его и ни на секунду не ослабил хватку. Взмахиваю крыльями, чтобы на секунду зависнуть в воздухе и сориентироваться. Снова ныряю вниз и несусь к заливающемуся смехом Арманда, которому сильный встречный ветер треплет одежду и волосы». Но стоит мне только приблизиться к Арманду да настолько, что нас разделяет всего один взмах крыльев, как он делает резкий взмах обеими руками. С них срываются темные тягучие капли крови, которые попадают мне на морду. А потом Арманда складывает пальцы в странную печать, и капли натурально вспыхивают, прожигая даже драконью чешую и доставляя мне неимоверную боль. Я реву и мотаю головой, чтобы как-то стряхнуть их с себя, и на время забываю об Арманда. Когда я снова кидаю на него взгляд, Арманду уже запечатывает себя в гигантский, полыхающий черным пламенем шар. И шар этот источает ощущение смертельной опасности. Что это? Очередное проклятие? Не имею понятия. Но что меня тревожит больше всего, так это то, что гигантский шар резко ускоряется. Он несется к земле, словно комета, оставляя за собой клубящийся черный след в небе. Меня порывает использовать свое пламя прямо сейчас — Но у меня нет никакой гарантии, что оно пробьет таинственный шар Арманда и покончит с ним раз и навсегда. Нет, у меня есть только одна попытка, и так опрометчиво тратить ее я просто не имею права. Перевожу взгляд на землю и захожусь яростным ревом. Черный шар несется к заснеженной скалистой вершине. Этого только не хватало. Я снова складываю крылья вдоль туловища, кидаясь следом в надежде опередить его хотя бы на долю секунды. Но черный шар движется слишком быстро, считанные мгновения, и он врезается в гору, взрываясь с оглушительным грохотом. Скалу сотрясает мощный толчок, и в тот же момент весь снег, что веками лежал на ее вершине, громадным монолитом срывается вниз. Огромные глыбы льда и камни несутся к подножью, перемалывая в крошево, сметая все на своем пути и погребая под собой любые следы арманда. Проклятие! Я захожу с бешеным ревом, от которого сводит горло. Ярость настолько сильно застилает мой разум, что я хочу прямо сейчас дать волю чувствам и спалить все дотла. И я даже опускаюсь на землю, вскидывая голову, чтобы залить все вокруг себя неистовым пламенем. Но в итоге замираю на месте. Всего одна ошибка, одна маленькая оплошность, и Армандо возродится снова. А я навсегда потеряю свои силы. И если так произойдет, Найдется ли в будущем кто-то, способный остановить Арманда? Даже не так. Готов ли я переложить неподъемный груз ответственности на чужие плечи? Стоит мне только подумать, что эту ношу может взвалить на себя Уга, мальчик, к которому я искренне привязался и которому как мог заменил родителей. Бушующая ярость внутри меня медленно сходит на нет. Поэтому я смиряюсь с тем, что этот бой проигран. Но я ни за что не дам Армандо одержать победу во всей партии. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить Теодора. И когда я это сделаю, то дождусь возвращения Арманда, чтобы закончить начатое. А пока я должен исполнить данное Уго и Ирен обещание. Я должен любой ценой защитить тех, кто по-настоящему нуждается во мне. Тех, кому больше не на кого рассчитывать. С душу разочарованием обвожу взглядом месиво из снега, льда и камня, в которое превратилась величественная гора. После такого мощного взрыва и безудержной лавины искать здесь хоть какие-то следы Арманда не просто отчетно, а глупо. Поэтому, тяжело взмахнув крыльями, я снова поднимаюсь в воздух, делаю пару кругов над разрушенной горой, выжигая это место в своей памяти, после чего разворачиваюсь и лечу на юг. Лечу туда... Где жалкие отпрыски барега вот-вот соберутся вместе.